У одной женщины в поселке Чипыл есть дочка Ялтен. Девушки еще нет и восемнадцати, дура-дурой, но вот в прошлом году она родила сына. Мать со скандалом выгнала ее из дома, кинув во след большой кусок китового мяса, но не попала. Девушка увернулась и выбежала за порог, пригрозив, чтобы теперь и мать не рассчитывала на нее, когда придет пора засаливать в бочках рыбу. Мать сразу же покаялась в своей оплошности, но было уже поздно. Ельтен пошла искать геологов, один из которых, она не знала точно кто, но смутные воспоминания у неё имелись. Был отцом её ребёнка, дабы обрадовать его радостным известием о рождении сына и о том, что теперь она переезжает жить к нему и его товарищам, с последующим переселением в его маленькую квартирку в центре Москвы. Там живут трое его детей и жена, которые несомненно примут её и ребёнка с распростёртыми объятиями. Ха. Наив невероятный, просто тундра какая-то. Короче, чайные девушки не оправдались. От сына, которому девушка дала имя Рахтын, все геологи отказались. А главный претендент на отцовство, на которого по-настоящему и надеялась Илтен, сказал, что отец этому ребёнку белый медведь. И что вообще, скоро они сворачивают свою геологическую экспедицию на севере и отправляются с новым заданием в Южную Африку. И им надо срочно тыкать для негров угольные месторождения, и там так жарко, что Йелтен, будучи с кимоской по рождению, вряд ли выдержит такой климатический перепад. Заботливый папик, правда? Девушка, услышав это, жутко разозлилась, назвала всех присутствующих моржовыми задницами и пожелала, чтобы ездовые лайки геологов взбесились и подкусывали им кое-какие места, так чтобы радости с солениками для них стали уже недоступными. Я временами просто балдела от наворотов чукотского фольклора. Такие эпитеты и образы. Эмоционально высказав всё это, девушка схватила младенца и выбежала на улицу. Побродив по сугробам и закоченев, она оставила ребёнка на снежном пригорке, так как не знала, что с ним делать дальше, и вернулась домой. Счастливая мамаша приняла её с нескрываемой радостью, потому что теперь ей не приходилось искать других помощников для засолки рыбы. Жестокая история. Жестокое по отношению к младенцу, который никак не заслужил того, чтобы его оставили погибать на морозе. И вот, замёрзнув до смерти, младенец умер, но продолжал жить, превратившись в ангьяка. С научной точки зрения факт совершенно необъяснимый. Получалось, что его душа не могла освободиться, так как рахтын должен был отомстить за свою смерть. И до этого времени скопить достаточно сил. Поэтому каждую ночь он приходил к своей матери за молоком и насытившись, пропадал в темноте. Йелтен, поняв, что оказалась по своей вине во власти Ангьяка, так испугалась, что не посмела сразу же рассказать об этом, и в течение полугода кормила его материнским молоком, которое не додала ребёнку при жизни. 2 месяца назад, когда пропал один из соседей, охотник Все подумали, что его загрызли полярные волки. Но через несколько дней ангиаком был съеден ещё один мужчина из этого селения. Его косточки нашли на утро. А как вы узнали, что тут именно ангиак потрудился? поинтересовалась я, как бы ни взначай, положив голову на плечо Алексу. Я заранее учла, что отодвигаться ему некуда, дальше была только стена из туго натянутой шкуры оленя. Кот странно смотрел на меня. И если бы мы с ним не были в ссоре, я бы сказала, что это был явно ревнивый взгляд. Ночью люди слышали страшный и боевой клич этого существа, пояснила старая шаманка. А потом предсмертный вопль человека. Однако никто не посмел выйти из яранги, зная, что если ангиак вышел на охоту, без жертвы он не уйдёт. Он шибко злой и не пощадит никого из тех, кто вступит с ним в борьбу, однако. Хорошее напутствие для нас с ребятами, подумала я, зевнув и посетовав про себя на ненормированный рабочий день. Хотелось спать, а тут, того гляди, придётся тащиться в ночь за кровожадным каратышкой. Он почти неуловим, однако, продолжала рассказывать весьма оптимистичным тоном мудрая старушка. потому что может в любой момент уйти в потусторонний мир и стать невидимым. Недавно он потопил ангиапика у самого берега, на котором находились два брата его матери. Никто не спасся. Хотя их и выловили баграми, люди уже замёрзли в воде однако. Жители посёлка на берегу успели заметить и маленького демона. Он плыл по морю, сидя в черепе собаки вместо лодки, а веслом у него была собачья кость, однако, торжественно заключила шаманка. Бабушкины сказки, подумалось мне. Люди в такие моменты склонны преувеличивать, но если тут ещё кто-нибудь скажет "однако", меня стошнит. Я отвлеклась от рассказа бабки «Ух ты как!» и потерлась щекой о плечо командора, злорадно глядя на сидевшего с каким-то потрепанным видом кота».